Глава третья. В новом учебном году 1 сентября Полина провожала в школу не одного ребенка, а двоих. Алик с середины августа жил с ними. Соня пошла в седьмой класс, а Алик в пятый. «Вон твоя учительница ребята. Видишь, Лили уже там. Я провожу Алика, хорошо?» – сказала дочери Полина, когда они оказались на школьном дворе. «Он же новичок, нужно его поддержать». Соня ничего не ответила. «Тебя я тоже буду видеть. Я же совсем рядом. Пятые класс строится напротив». Полина чувствовала в своем голосе заискивающие, оправдывающиеся нотки и сердилась и на себя, и на Соню. Если бы Алика не было, дочь вообще вряд ли захотела бы, чтобы мама провожала ее на линейку. Собираясь усыновить мальчика, Полина и Женя были уверены, что дети отлично поладят. Во-первых, Алик – ребенок спокойный, доброжелательный, умный и не испорченный. Держался скромно, разговаривал вежливо, больше слушал, чем говорил. А во-вторых, Соня была девочкой доброй. История рано осиротевшего мальчика, который остался один на всем белом свете, которого бил и едва не убил родной дядя, должна была произвести на нее глубокое впечатление, вызвать горячее сочувствие, а от жалости недолго и до сестринской любви. Так рассуждали они с Женей. И отчасти оказались правы, но только отчасти. Решение о том, что Алика нужно установить, Полина приняла, навестив его в больнице. Оно было спонтанным, но вместе с тем казалось настолько верным, что она ни секунды не сомневалась в его правильности. «Мне сердце подсказывает», — говорила она мужу тем же вечером. «Я точно знаю, что Алик должен остаться с нами. В доме его просто уничтожат. Он же такой тихий, ранимый ребенок». Женя ужинул. Он пришел поздно. Полина с Соней уже поели, и теперь дочка болтала с Лилей по телефону в своей комнате. «Не наговорились за день», – сердито думала Полина. Полина устроилась напротив мужа и рассказывала про то, как все прошло в больнице. Она пыталась объяснить, что испытывала, когда говорила с Аликом, смотрела на него и сильно нервничала, переживая, что Женя не поймет. «Полечка, в детдомах много ранимых и тихих детей. Это не аргумент, ты же прекрасно понимаешь». Нет, конечно, дело не только в этом. Она почувствовала, что начинает заводиться, как это всегда бывало, если ей не удавалось найти нужных слов. Полина сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руки. Здесь сразу несколько факторов. Соня – единственный ребенок в семье. Она может вырасти эгоисткой. И еще, мне кажется, судьба нас нарочно свела с Аликом. Он же буквально свалился на нас, и мы за него теперь в ответе. Ответственности никакой нет. — возразил Женя. — Мы сделали для Алика все, что смогли, и даже больше, чем многие на нашем месте. Муж отодвинул от себя тарелку и взял ее за руку. — Я же знаю, что дело не в этом. Он говорил ласково, рассудительно, и Полина знала, что Женя взвешивает каждое слово, опасаясь обидеть ее. — Ты так хотела второго ребенка и очень страдала, когда узнала, что это невозможно. Но мне казалось, мы пережили это, перешагнули. Ты ни в чем не виновата и не должна наказывать себя. Полина порывисто встала и отвернулась от мужа. Принялась бестолково перекладывать посуду в мойке. Ложки и чашки выскальзывали из рук и жалобно позвякивали. Женя тоже встал, подошел к ней, взял за плечи и развернул к себе. «Ты так все перебьешь», – негромко проговорил он целуя жену в висок. «Перестань». Полина прижалась к мужу, вдыхая родной запах, и в тысячный раз подумала, как сильно она любит этого человека. Невыносимо было думать о том, что случилось несколько лет назад. Как раз тогда они с Женей решили, что хватит ей трепать нервы в школе и бегать по частным урокам. Наконец-то появилась возможность выдохнуть, успокоиться, заняться собой и родить второго ребенка. А может и не одного. Оба мечтали о большой семье с тремя, а то и четырьмя детьми. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Первая наступившая беременность оказалась замершей мысль о том, что она больше недели носила в своем череве мертвого ребенка, сводила с ума. И Полина долго приходила в себя. Рискнуть и попробовать снова оказалось непросто. Но через год она узнала, что опять беременна. Беременность протекала хорошо, и постепенно страх отступил. Женя нашел самого хорошего врача, и тот уверял, что никакого повода для беспокойства нет. Катастрофа случилась, когда Полина была на седьмом месяце. На этот раз – Ее подвело не здоровье, не собственный организм, в котором произошел непонятный сбой. Помешали глупость и недальновидность. Стоял ноябрь, был гололед, аварии на дорогах случались одна за другой, и синоптики советовали без устрой необходимости не покидать домов. У Полины не было необходимости, но было желание попасть на распродажу в гипермаркет детских вещей. Пара кварталов пройти всего ничего, беззаботно уверяла она Женю. Прогуляюсь потихоньку. Прогулка закончилась тем, что какой-то водитель не сумел затормозить и едва не сшиб Полину на пешеходном переходе. Она шарахнулась в сторону, поскользнулась и со всего маху грохнулась на живот. Открылось кровотечение. Спасти ребенка не удалось. А самое страшное, что детей у нее больше быть не могло. Никогда. Простить себя оказалось нелегко. У Полины начались панические атаки, стало подскакивать давление. Она просыпалась по ночам с мыслью, что вот-вот умрет. Это был отчаянный, животный ужас. Страх неминуемой смерти, который, наверное, испытывает заяц, когда его гонят охотники или хищники. Ноги и руки леденели. Сердце колотилось так, что готово было вырваться из грудной клетки. Иногда приступы накатывали днем. Полина застывала посреди улицы, понимая, что не в состоянии ступить ни шагу. Хоровод врачей, от неврологов до психиатров, прием препаратов, постоянные консультации, истерики, слезы. Да, Женя прав. Они действительно прошли через это, оставили в прошлом. Последние два года или даже чуть больше все прекратилось, тема была закрыта. Острое гнетущее чувство вины и, собственной никчемности, бесконечные укоры самой себе, ночные кошмары, в которых она снова и снова теряла ребенка, Неотвязные мысли о бесплодии и рухнувших надеждах своих и Жениных, все то, что мешало жить, отступило на задний план. Полина воспитывала Соню, занималась домом, вела хозяйство. Но точно знала, что любое мимолетное замечание, чье-то случайное слово и заданный без всякого умысла вопрос «один ребенок, пол ребенка, о втором не думали», с легкостью может повернуть процесс заживления вспять, воскресить все страхи и страдания. «Ты лучшая на свете мать и жена. Тебе не нужно доказывать это ни себе, ни кому-то еще. У нас прекрасная семья. Я счастлив с тобой и Соней. Я хочу, чтобы ты понимала это», – проговорил Женя. «Усыновлять ребенка, чтобы ощутить собственную состоятельность – это преступление и великая глупость», – ответила она. «Я знаю, но поверь мне, я действительно думаю, что мы можем подарить Алику семью и сами от этого стать счастливее». Это был самый первый разговор в долгой череде обсуждений. Алика выписали из больницы и отправили в детский дом, а они втроем уехали в отпуск, как и собирались. Все это время Полина с мужем так и этак с разных сторон рассматривали этот вопрос. Она укреплялась в мысли об усыновлении, и Женя, которому мальчик был симпатичен, склонялся к тому, что им действительно стоит так поступить. «Вы можете брать его на выходные. Зачем сразу усыновлять-то?» Но если даже решите, сначала лучше оформите опеку. Посмотрите, как уживётесь. все таки это уже взрослый ребенок, говорила Света, сестра Полины, которая жила в Санкт-Петербурге. Полина привыкла прислушиваться к Светлане. Та была старше на 8 лет. Сестры всегда были дружными, а после смерти родителей сблизились еще больше. Света, которая всю жизнь работала юристом и специализировалась на сделках с недвижимостью, насмотрелась в своей практике всякого была против усыновления и не скрывала этого. Они созванивались несколько раз в неделю, и все разговоры сводились к одному. «Брать на выходные, присматриваться – это не вариант», – возражала Полина. «Это же не собачонка, а человек. Он будет знать, что его рассматривают, как под микроскопом, изучают на предмет пригодности. Светик, пойми, это унизительно, не по-людски, порядочно. Что это вообще такое?» «Извини, ты нам не понравился. Отправляйся обратно». «А если они с Сонечкой не поладят, это по-людски будет», – парировала сестра. «В первую очередь ты должна думать о родной дочери, по отношению к ней порядочность проявлять». Вернувшись из отпуска, Полина с Женей навестили Алика. Сначала вдвоем, а потом втроем, с Соней. После поговорили с дочерью, рассказали о своем желании взять мальчика в семью. В тот момент Соня с восторгом отнеслась к тому, что у нее появится младший брат. «Ты должна понимать, дочка, что это ответственный шаг», – серьезно сказал Женя. «Передумать будет невозможно. Если мы решим усыновить Алика, он останется с нами навсегда. Тебе придется делиться с ним, помогать ему, привыкать к тому, что вас станет двое у нас с мамой». «Да все я понимаю, папуль. Мы подружимся. Вот увидишь». «Она слишком эмоциональная, увлекающаяся», – позже сказал Женя. «Вся в тебя. Соня не вполне понимает, как это будет. Сейчас Алик для нее вроде хоббита. Подобрали, пожалели, поселили у себя». Женю беспокоило то, что они не смогли заставить дочь проникнуться серьезностью решения, важностью момента. «Ты слишком многого ждешь от нее. Соня же еще ребенок. Какая у нее должна быть реакция?» Полина была настроена оптимистично. Куда хуже было бы, если бы она все восприняла в штыки и начала топать ногами. Оформление документов заняло больше месяца. Все это время Полина летала, как на крыльях. Ее переполняло сознание, что она приняла верное решение. Направила жизнь в нужное русло, нашла новый смысл. Она была уверена, что все у них сложится хорошо и собиралась приложить для этого все усилия. Соня тоже с нетерпением и радостью ждала, когда Алик поселится в их доме. Женя был настроен более сдержанно. Полина, не сомневаясь, что дети подружатся, беспокоилась, как найдут общий язык двое мужчин – большой и маленький. Однако на деле вышло наоборот. Женя и Алик сошлись на удивление быстро. А вот Сонин энтузиазм стал угасать. «Добрый день, Дарина Дмитриевна!» Полина с приемным сыном подошли к классной руководительнице Алика. Будущие одноклассники с любопытством поглядывали на новенького. Алик, сосредоточенный и напряженный, делал вид, что не замечает изучающих взглядов. Полина сжала его руку и ободряюще улыбнулась. Дарина Дмитриевна понравилась Полине сразу. Они познакомились в августе, когда Полина с Аликом пришли подавать документы в школу. Приветливая, доброжелательная, увлеченная, Дарина Дмитриевна преподавала русский и литературу. Дети обожали ее, это бросалось в глаза. Класс хороший, дружный. В начальной школе у них была сильная, опытная учительница, сумела сплотить детей. «Ребята невредные, хулиганов нет», – рассказывала Дарина Дмитриевна. У нее были густые волосы природного золотистого цвета, бархатисто серые глаза и открытая улыбка. Настоящая русская красавица. От ухажеров, наверное, отбоя нет. Дети его хорошо примут, не беспокойтесь. Мы подружимся. Верно, Алик? Тот улыбнулся и немного неуверенно кивнул. «У вас чудесный мальчик», – проговорила учительница. Это действительно так и было. Проводив детей, Полина вернулась домой. Собирались они в спешке. Как рано не вставай, времени все равно не хватает. И в прихожей валялись брошенные Соней тапочки, заколка для волос, которой она пользовалась дома, а на вешалке почему-то висело кухонное полотенце. Хоббит не вышел встречать ее. Полина вздохнула. В последнее время кот утратил свою общительность и все больше прятался по углам. «Кис-кис!» – позвала она. «Хоббит, малыш, ты где?» В былые времена кот прибегал на зов сразу. Полина кормила его, и он привык, что хозяйка зовет его, чтобы дать вкусненького. Но сейчас хоббит не спешил, вышел в прихожую крадучись, приблизился к Полине, словно бы нехотя. Она погладила его, взяла на руки и хотела пойти с ним в детскую. Но стоило ей сделать шаг по направлению к той комнате, как хоббит с неожиданной силой вывернулся из рук и убежал прочь. Полина не удивилась. Это было не впервые. Поведение кота настораживало. Но сейчас думать об этом не хотелось. Детская радовала глаз, и она невольно улыбнулась. Прежде это была одна большая комната. Но теперь с появлением Алика ее разделили на две части, установив фигурную гипсокартонную перегородку. Получилось очень здорово. Дизайнер и рабочие строители постарались на славу. Две особые территории – девчачья и мальчиковая, бело-сиреневая по сониному вкусу и в лазоревых тонах для Алика. Сразу видно, что дети очень разные по характеру, думала Полина, глядя на обновленную детскую. На сониной половине – хаос, в которой могла разобраться только она сама. Дочка не была неряхой, но всегда раскладывала вещи, поведомые только ей логике. Сначала Полина пыталась расставлять все по-своему во время уборки, но коврики, мягкие игрушки, книги, фотографии возвращались на прежние места, и она оставила дочь в покое. В конце концов, каждый должен организовывать жизненное пространство по своему усмотрению, чтобы чувствовать себя комфортно. На половине Алика – идеальный порядок. Книги по линейке, подушки на диване одна к одной, ровненько. Но было в этом что-то механическое, нарочитое и вроде бы немного издевательская, самую чуточку. Словно мальчик хотел угодить вкусом Полины, отдать дань ее аккуратности, но сам не видел в этом смысла и посмеивался над ее нелепыми представлениями о мещанском уюте. «С чего вдруг такие мысли?» – одернула себя Полина. «Разве плохо, что ребенок старается?» Она присела на его диван. Обстановка в комнате, мебель, гаджеты, новая одежда, модная стрижка обувь, вкусная еда, Полина и Женя сделали все, чтобы Алику было хорошо. Ему вроде и было все по нраву, но в целом обстановка в доме изменилась не в лучшую сторону. Нечто неуловимое витало в воздухе, нечто, чему Полина не могла дать определения. Беспокойство, напряжение, не было ссоры конфликтов, явного непонимания или неприятия, ничего точного, ничего конкретного но при этом чувствовалось, что-то идет не так. Полина сняла очки. Перед глазами все немедленно расплылось. Зрение у нее слабое, минус шесть с половиной, да к тому же астигматизм. Надо бы опять лекарство прокапать, а то будто песку в глаза насыпали. Подумала она, помассировала веки и снова надела очки. Конечно, все объяснимо. В их доме появился еще один человек со своими привычками, потребностями, устремлениями, желаниями. В этих стенах зазвучал другой голос и смех. Стал слышаться звук новых шагов. Мальчик привнес свою энергетику, ауру, биополе. Как угодно можно назвать. Нужно просто по-настоящему привыкнуть к Алику. Только и всего. Позвонил Женя, и они поговорили немного. Полина рассказала, как все прошло в школе. Муж спешил, в клинике всегда полно дел. Ей тоже нужно было идти. Готовить обед, а потом встречать детей с учебы. Она попыталась вызвать у себя радостное волнение, предвкушение чуда, то, чем была полна душа еще недели три назад. Но ничего не вышло. «Это просто адаптация», – строго сказала себе Полина. «Мы должны привыкнуть друг к другу. Прекрати хандрить». На протяжении следующих недель она регулярно созванивалась с Дариной Дмитриевной. Пару раз заезжала поговорить, узнать, как Олег вливается в новый коллектив как складываются его отношения с учителями. Молодая учительница была в восторге от способностей мальчика, да и другие учителя на перебой ей вторили. Умный, прилежный и усидчивый. Алекс схватывал все на лету, не отвлекался и не болтал на уроках, легко справлялся с самыми сложными заданиями, отвечал бойко и четко. «А как он общается с одноклассниками?» – спрашивала Полина. То, что Алекс отлично успевает, она и сама видела. Но вот что ее беспокоило, так это одиночество приемного сына. В записной книжке его телефона не появилось ни одного нового номера. Ему не звонили приятели, не звали погулять мальчишки-соседи. Высаживая Алика из машины возле школы, Полина каждое утро наблюдала, как он идет через школьный двор один, без компании. К Соне, например, тут же подбегали другие девочки. Или же она сама догоняла кого-то. «Пока все по-прежнему». Каждый раз отвечала Дарина Дмитриевна. Он держится особняком, сидит один, на переменах ни с кем не играет, читает книги. Но мне кажется, вам не стоит волноваться. У вас необычный мальчик, ему пришлось нелегко, но он выстоял. Подробности биографии Алика они в школе не рассказывали. Учителя знали лишь то, что мальчик рано осиротел и у него нет родственников. Просто дайте ему время, и все наладится. Полина и сама это осознавала. Невозможно ждать от ребенка, на чью долю выпало столько страданий, чтобы он легко забыл прошлое. Стал всем доверять, моментально обзавелся кучей друзей. Но успокоиться не могла. Ей казалось, Алик несчастлив, хотя он и не говорил об этом. Возможно, мальчик слишком уязвимый и чувствительный. Переживает и мучается, не желая никому говорить о своих переживаниях. Давайте подождем немного. Он освоится, ребята примут его. Успокаивала Полину молодая учительница. Впрочем, раз отразу голос ее становился все более напряженным, и выглядела она усталой и издерганной. Дело было не в Алике, он как раз стал отрадой всех учителей. Но остальные дети, по ее словам, как с цепи сорвались. «Не понимаю, что с ними такое. Совершенно неуправляемые, конфликтные», – жаловалась она. «Может, после лета никак не соберутся», – предположила Полина. Она по опыту знала, как сложно усадить детей за парты после каникулярной вольницы. «Наверное», – без особой уверенности ответила Дарина Дмитриевна. «Но все говорят, что раньше такого не было». Неприятности сыпались одна за другой. Двое мальчишек подрались так, что дело дошло до полиции. Учительницу истории довели до нервного срыва. Одна девочка ткнула другой указкой в ухо, чуть инвалидом подружку не сделала, а ведь дружили с детского садика. Однажды Алик оставил в машине форму для физкультуры. Неслыханное дело, он никогда ничего не забывал. Охранник, который прекрасно знал Полину, разрешил ей подняться наверх и передать мальчику пакет с костюмом и кроссовками. По расписанию у пятого Б была география. До начала урока оставалось еще несколько минут, и Полина, заглянув в класс, некоторое время смотрела, как дети шумом носятся по кабинету. Гвалт стоял неописуемый. Но учительница, которая вешала карту у доски, не обращала на это внимания. Привыкла, наверное. Две девочки громко выясняли отношения. Лица у обеих были злые и красные. Один мальчик толкнул другого, тот не удержался и полетел на пол, попутно опрокинув лежащие на углу одной из парт учебники, а за и стул. Учительница, наконец, обернулась на грохот. «А ну прекратите!» – закричала она, перекрывая детские вопли. «Хасанов! Токарев! Выйдите вон из класса!» В коридоре будете на голова ходить. Не хватало еще тут все переломать». Все бегали, как наскипидаренные. И только ее приемный сын, Алекс Воров, сидел на своем обычном месте за третьей партой возле окна. Один, как и всегда. Рядом стоял пустой стул. Опустив голову, мальчик читал какую-то книгу. Передав ему форму, Полина поспешно вышла на улицу. «Какое счастье, что я больше не работаю в школе!» Такова была первая мысль. «Что творится с этими детьми?» – подумалась следом. «Но если эти ребята – хулиганы, непоседы и разглядяи, а ее сын в полном порядке, то почему так тяжело на сердце? Ведь, если быть честной, сильнее всего Полину поразила не агрессивная взвинченность других детей, а холодная отрешенность Алика».